Глава 20. -е. Исследование глубин. Другая сторона. Лагерь Силва. Монстр, прозванный кузнечиком за длинные ноги, мордой раздвинул густые заросли под леска и выглянул наружу. В трех километрах от границы леса выселся огромный защитный комплекс двуногих, и своим присутствием постройка раздражала всех обитателей предгорья. Глаза бусинки уставились на блестящие стены, не замечая изрытого огромными ямами поля. Когда-то на месте ямы и перепаханной земли росли кустарники и невысокие деревца, а сейчас бывшую опушку заполонили непонятные сооружения, меж которых высились каналы, закрытые тяжелыми решетками. Захоти кузнечик, он мгновенно бы порвал металлические прутья, но укрепления не интересовали лесное создание, только сами люди. Несмотря на ярость и гнев, полутораметровый монстр лежал неподвижно, сдерживаемый инстинктами, которые до этого часа никогда не просыпались, он ждал сигнала. Ни на секунду существо не отводило взгляда от блестящих стен, ощетинившихся дулами больших пушек. Хотя в другой ситуации лесной монстр не смог бы так долго не двигаться. Но вот раздалась стрель сигнала. Ее могли слышать только очень чуткие уши такие, как у него. Пора». Ноги кузнечика распрямились, его тело на огромной скорости понеслось вперед, приземлилось на крышу непонятного сооружения и снова устремилось в воздух. «Вперед! Вперед!» Сбоку что-то загрохотало, но кузнечик не испугался. Он был не один. Вслед за ним бежали тысячи его братьев. Атака началась. Дания дернулась и нервно сглотнула при виде армии монстров. Боже мой, опять, когда же вы закончитесь? Едва слышно прошептала она, сжимая пальцами карандаш и блокнот. Дания сидела довольно высоко, фактически на самом лучшем месте, откуда видны все детали. При этом от поля битвы ее отделяли крепкие стены, пушки и бойцы спецотряда. Тем не менее, девушка боялась. И было отчего? За последние два месяца лагерь захватывали три раза. Три чертовых раза! Каждый раз командующий базы обещал, что этого больше не повторится. Но ему никто уже не верил. Скорее всего, командующий и сам не верил собственным словам, поскольку ввел особый режим на случай прорыва. В результате все сотрудники имели неприкосновенный запас порошка для прыжка на землю, который они берегли, как зеницу ока а в основании башни были установлены панические комнаты, которые позволяли выгадать достаточно времени на переход в материальный мир. Но периодически люди не успевали сбежать. С точки зрения Дании, лагерь Силва располагался крайне неудачно. Окруженный лесами предгорья с трех сторон, он постоянно подвергался атакам разнообразных монстров. Если бы не портал между землей и другой страной, то правительство не заморачивалось бы постройкой мощных редутов и систем ловушек. Но даже самый безумный и безмозглый чиновник не осмелился бы пожертвовать человеческими жизнями, ведь в любую точку выхода время от времени попадали старатели. В итоге Силва превратился в полигон по тестированию автоматизированного оружия. Собственно, обязанности Дании заключались в сборе статистики, Со своего поста она наблюдала за поведением тварей, подсчитывала потери и оценивала эффективность тех или иных задумок военных инженеров. Люди постоянно искали замену средневековым мечам и копьям, но успеха добились только с большими пушками. Правда, их обслуживание влетало в копеечку. Расходы на баллоны со сжатым газом и многоразовые дротики, усиленные пыльцой, росли каждый месяц. Дания видела график затрат — прямая линия, уходящая в небеса. Их лагерь мог похвастаться тем, что давно стал самым дорогим среди всех земных баз. Хотя, надо сказать, что так было не всегда. Поначалу схема отлично работала, а чиновники пребывали в эйфории, думая, что движутся в правильном направлении. И еще чуть-чуть, и рядовые старатели начнут крошить монстров персональными пулеметами, которые они отработают в силве. Каждый месяц тестировались новые виды оружия. В ход шло все. Термические заряды, пули, яды, кислоты и щелочи и многое другое. Но плоть жителей другой страны слишком хорошо сопротивлялась человеческим придумкам, а наилучшим способом до сих пор оставались укрепленные дротики. Они дорого обходились в производстве, но их хотя бы можно собрать после битвы. Увы, далеко не все огнеопасные на Земле материалы имели аналогичные свойства в этом мире. Сложные по составу вещества не воспламенялись, зато дрова и уголь отлично полыхали. Чем проще вещество, тем меньше с ним было проблем. Самым большим разочарованием оказался порох и другие взрывчатые вещества, чего люди только не делали, но так и не смогли создать рабочую версию огнестрела. Но что еще больше раздражало оружейных мастеров и инженеров, так это то, что способности действовали лучше, чем их изделия. «Это откровенно бесило. Старатель с простым умением, увеличивающим силу, быстрее убивал противника, колотя его обычной палкой, чем кидая в него склянку с кислотой. Как такое может быть?» Плюс ко всему этому, в результате уничтожения монстра старатель трансформировался и рано или поздно набирал уровень и становился еще сильнее. А их устройства как были никчемными, так ими и оставались. А самое паршивое — это то, что операторы боевых установок не трансформировались. Даже когда оператор после боя добивал раненых монстров, это давало слишком маленький выхлоп, поскольку нужно было входить в резонанс с противником в самом начале схватки за счет личных усилий, а не хитрых приспособлений. Однако люди не сдавались. Лагерь «Силва» долго приносил небольшой доход за счет уловителей «Пыльцы». Именно их прикрывали тяжелые решетки, но постепенно среди монстров появлялись все более сильные твари. Затраты на дротики выросли в разы, и расходы стали превышать доходы. База стала классическим чемоданом без ручки. Вот только огромное сооружение, на которое ушла прорва ресурсов, не чемодан. Его так просто не выбросишь. В конце концов, земное начальство плюнуло на добычу, лишь бы удержать точку перехода. Наняла отряды ветеранов, и вся затея сошла на нет. Время экспериментов закончилось. Пушки и укрепления, что бесили монстров, должны скоро снять, и в лагере останутся лишь простые бойцы. Через час Дания успокоилась. Атаку отбили. Сегодня ей не придется спускаться в паническую комнату. «Другая сторона. Алекс. Утром Алекс покинул убежище и направился в центр пещеры, в самую темную ее часть. Прошел полкилометра, постоял немного, посмотрел по сторонам и решительно двинулся дальше. Он не знал, что там находится, но собирался сегодня это выяснить. К счастью, гоблинов поблизости не было. То ли недомерки осторожничали, то ли еще не пришло время смены патрулей, а все предыдущие дозоры он вырезал. Чтобы хоть как-то ориентироваться в темноте, Алекс выкрутил ночной фильтр на максимум. Насос давал достаточной энергии для поддержания и зрения, и усиления, а также для обновления барьера и сканера. Если идти медленно, то все будет нормально. Вот он и шел, неторопливо, регулярно останавливаясь. Скорость черепашки, но Алекс собирался пройти всего 2-3 километра максимум. Причем пройти по прямой, а не исследовать всю территорию квадрат за квадратом. За день должен справиться. Благодаря ночному фильтру пещера превратилась в черно-белое царство и потеряла свое очарование. Но в то же время стало выглядеть более загадочно и таинственно. Он чувствовал себя исследователем океана, который погружается все глубже и глубже, каждую минуту ожидая встретить неизвестного морского гада — И ты заранее не знаешь, будет ли это мелкая рыбешка или огромное чудище. Новое умение здорово выручало. Теперь не надо было вглядываться в каждый подозрительный камень. По крайней мере, ползуны больше не скроются от его взора. То есть на сканере можно сэкономить. Пейзаж постепенно менялся. Хотя пол оставался ровным, но валунов стало больше. Особенно крупных, высотой в 2-3 метра. Они не заполняли все пространство, как в каменном лесу, но тоже мешали обзору. За их рядами все сложнее было разглядеть далекую стену, а ведь ее свет — единственный ориентир. По мере продвижения мох встречался все реже и реже. Он уже рос не на каждом камне. Силуэты большинства глыб виднелись только благодаря свету от соседних валунов. В кармане Алекса лежала зажигалка из набора старателя. Заправочная жидкость имела особый состав и могла долго гореть на другой стороне. Раньше он ее не использовал из-за боязни привлечь внимание хищников, но в полной темноте огонь может выручить. По пути он оставлял знаки, старался запомнить маршрут. Через несколько часов решил, что прошел достаточно. Судя по количеству шагов, около 2,5 с километров. Ничего интересного не нашел и новых врагов не обнаружил. Если пройдет еще дальше, то стена окончательно скроется из виду. Пора возвращаться. Алекс выбрал валун с изрезанными бороздами стенами и легко забрался наверх. Перед ним плескался океан кромешной мглы. К сожалению, ни чудесной лестницы, ни сверкающего портала не было видно. Потолок с этой точки не проглядывался. Мрак над головой казался еще более плотным, чем внизу. Потратив несколько минут, охотник собрался было спуститься, но напоследок врубил сканер. Это его и спасло. Над ним кто-то был. Алекс всю дорогу осматривал камни, но забыл про потолок. Привычка подвела, ведь все враги до сих пор бегали по земле. Почувствовав угрозу, он машинально поднял голову. Сверху падал темный силуэт. Без колебаний охотник прыгнул с трехметрового валуна. Общее усиление тела помогло выдержать удара с землю, но ноги загудели от боли, и он понял, что в таком состоянии не сможет быстро бежать. Проклятие! И энергии нет, вся насканирование ушла. Алекс выставил копье и засеменил спиной вперед. Глаза не отрывались от скалы, откуда он только что спрыгнул. Прямо над ней висел огромный паук неизвестного уровня. Сканер успел только показать, что рядом есть враг, но не его название и уровень. Монстр держался за нить паутины, которая уходила куда-то вверх, и был похож на большой черный шар диаметром около метра. «А что, если он не один?» — пронеслась паническая мысль. Алекс лихорадочно завертел головой, но мрак скрывал детали. Если сейчас к нему спускаются другие твари, то он их не увидит, пока они не окажутся совсем рядом. Проклятье, что же делать? Даже времени достать пыльцу нет, а насос заполнит резерв лишь через пару минут. Все это время охотник не прекращал пятиться к валуну в 30 метрах от паука. В какой-то момент монстру надоело неподвижно висеть, глядя, как жертва удаляется все дальше, и он, без предупреждения, выстрелил чем-то мягким. Слава богу, барьер перед Алексом еще не рассеялся. Липкое покрывало окутало его, прилипло к одежде, лицу, защитному шлему и спине. Свободными остались грудь, живот и верхняя часть ног. Их защитил барьер. Досталось и копью, которое было выставлено вперед, и правой руке. Только левая частично слушалась хозяина. «Черт возьми, это паутина!» Мысль не прибавила оптимизма. Алекс попытался отпрыгнуть, но опутанные паутиной ноги запнулись. И он завалился на спину. «К черту экономию!» Кляня липкую дрянь, он пустил энергию на усиление, резко дернулся и полностью освободил левую руку. Еще немного и он выберется. Однако паук перешел к более активным действиям. Расправил огромные лапы, не меньше, чем 2 метра длиной, и спокойно пополз вверх. Поднявшись на 10 метров, тварь выбрала всю длину паутины между собой и человеком. Та натянулась и потащила Алекса по каменному полу. Движения монстра казались неторопливыми, но его лапы работали без остановки. Словно четко отлаженный механизм, он без видимых усилий подтягивал спеленованного старателя к себе. Наконец, паутина натянулась настолько, что кокон чуть приподнялся и, по принципу маятника, качнулся в сторону камня, над которым висел монстр. Алекс увидел приближающуюся скалу, попытался развернуться к ней ногами, но в последние мгновение кокон дернулся, и он крутанулся. От боли охотник заорал, а тело свело от судороги. Адреналин слегка отрезвил. Алекс кинул на монстра затуманенный взор. Попытался найти его слабое место, но до мохнатого гада не меньше 10 метров. Что он ему сделает, даже если найдет уязвимую точку? Однако человек не прекращал попыток выпутаться. Пытался придумать, что делать, но решение не приходило. Между тем тварь не останавливалась. Прошло несколько секунд, и кокон поднялся еще на метр. Таким темпом паук скоро утащит его под потолок. Что у него есть? Ночной фильтр, общее усиление тела, пока еще работающий защитный экран и почти пустой запас энергии. Вот и все. Плохо. К тому времени, когда ножницы заработают, паук его поднимет еще на десяток метров. Даже если Алекс прибьет гада или просто перережет паутину, то попросту рухнет на камне копье в правой руке, но она надежно прихвачена паутиной. Быстро не отдерешь. Зато левая, слава богу, свободна. Алекс нащупал нож на поясе и не без усилий выдернул. Болтаясь в коконе, как в огромном гамаке, он лихорадочно резал ближайшие нити. Нож постоянно застревал, а рука залипала в паутине. От отчаяния человек заскрежетал зубами. Он явно не успеет выпутаться. «Это бесполезно!» Неожиданно в голову пришла мысль. Одно слово, и это слово — огонь. Пальцы торопливо нащупали на грудный карман, вырвали зажигалку и крутанули колесико. Среди бескрайнего мрака пещеры, в нескольких метрах над землей, появился лепесток пламени. Он казался слабым и безобидным, но мохнатой твари этого хватило, паук замер. «Только не погасни!» прошептал Алекс, поднося огонь к паучьей сети. Паутина полыхнула, да так, словно ее бензином облили. Огонь мгновенно охватил и кокон, и человека, но тот в угаре схватки не чувствовал ожогов. Главное, что он скоро выпутается. Видя такую наглость, паук вышел из ступора и начал раскачиваться из стороны в сторону, увлекая с собой кокон. Амплитуда усилилась, Алекс чувствовал себя как на качелях, но вот огонь ушел наверх, паутина ослепительно вспыхнула в том месте, где множество тонких нитей сплелись в один толстый жгут, и враг не выдержал, отпустил кокон. К этому моменту человек почти освободился, но не до конца, поэтому полетел так же, как и висел. Периферийным зрением увидел край злополучного валуна. В последний момент инстинктивно поджал ноги и на остатках энергии, накопившейся за время боя, поставил барьер. Твою барьер ослабил удар по бедру, но нижнюю часть ноги ничто не защищало, кроме штанов. Конечно, штаны замечательные. Можно сказать, триумф современных технологий. В них даже имелись защитные вставки, однако от сильнейшего удара это не спасло. Лодыжку пронзила резкая боль. Самое поганое, что на этом падение не закончилось. Это была только верхняя часть Валуна. Алекс плашмя приземлился на Землю. Второй удар вышиб не только остатки духа, но и мысли. Со стоном он перевернулся на спину и окинул взглядом свое бедное тело. Останки паутины догорали. Правая рука сжимала копье, а левая драгоценную зажигалку, которая каким-то чудом продолжала гореть. Паука нигде не видно. Он медленно пополз к злополучному камню, попробовал сесть и скривился от боли. Нога, скорее всего, сломана. Усилием воли Алекс отогнал боль и замер. Главное — свет. Свет отгонит паука. Тварь не любит свет. Мысли об уязвимости твари помогли собраться. Охотник перевел зажигалку в режим ночника. Так она могла работать часами и немного успокоился. Достал флягу с алкоголем, не глядя бросил в рот пыльцу и запил огромным глотком. Все, он сделал, что мог. Несколько минут Алекс сидел с копьем в руках, смотрел вверх и сливал энергию на барьеры. Но паук не появлялся. Сканирование также не обнаружило врага. вот да черт возьми, делась, тварь?» «Испугалась? Решила не связываться?» Когда резерв заполнился, он отключил все умения, чтобы энергии хватило на ножницы, подхватил зажигалку и, опираясь на копье, поковылял обратно. Увы, усиление пришлось отключать, и все, что у него осталось — усталые ноги, из которых одна сломана. Ожидая удара, он постоянно смотрел наверх, но паук исчез. В отличие от гоблинов и ползунов, мохнатая тварь по каким-то своим соображениям не стала преследовать добычу. Хотя, может, она сейчас прямо над ним. Ползет по потолку, готовая спуститься и атаковать в любую секунду. И только свет зажигалки ее отгоняет. Да уж, сходил на разведку. С трудом проковыляв 200 метров, Алекс понял, что раны не дадут добраться до лагеря, и пустил энергию на усиление. После этого со всей возможной скоростью запрыгал к далекой стене. Левая нога жутко ныла, но правая налилась силой. До лагеря охотник добрался через два часа. Как ни странно, по дороге его никто не сожрал. Видимо, пещера сжалилась над человеком. Около прохода в закуток он долго осматривал потолок. Высота тут небольшая, и огромному пауку некуда было скрыться. Наверное. Кто знает, на что способны эти твари? Погасив огонь, Алекс с трудом забрался на скалу. Он прятался тут от ползунов, сражался с гоблинами, но сейчас покоя не чувствовал. Это раньше высота спасала от монстров, но для пауков он здесь, как на ладони, точнее, на блюдечке. В любой момент они могут бесшумно спуститься и полакомиться человеченкой. Единственная защита — огонь. Вот только запасы горючей жидкости не бесконечны. Можно было бы насобирать мха и разложить вокруг, но если его оторвать от стены и камней, то мох быстро угаснет. Пробовали уже. К тому же охотник не знал, отпугивает ли свет мха пауков или нет. Сейчас он доверял только огню. Загадкой остался и уровень шестиногой твари. Скорее всего, по аналогии с другими обитателями пещеры, у нее первый ранг, а может и второй. В любом случае, больше в центр пещеры Алекс не ходок. «Лучше уж в лагерь гоблинов податься, чем к паукам. Недомерки хотя бы по земле оббегают». Перетряхнув запасы, он смастерил шину и принял более болеутоляющее. Ожоги обработал еще раньше. Теперь несколько дней придется лечиться, а потом уходить к реке. Ищера себя исчерпала. Он проверил все возможные направления, и в конце каждого его ждали враги. «Налево пойдешь, гоблином попадешь». «Направо пойдешь, ползунок найдешь. Прямо пойдешь, жуткой смертью помрешь. Тут останешься, вода закончится», — размышлял вслух Алекс. «Сильно плющило от боли утоляющего. Такое на земле не достанешь». Еще час он мрачно таращился в потолок, пока усталость, алкоголь и лекарство не взяли свое, и раненый отрубился. Если паук сюда заявится, то никакого сопротивления человек ему не окажет. Полностью истощенный и беззащитный, он спал непробудным сном в тишине и темноте. Ему снилось, как он воюет с мохнатыми гадами и ножницами перерубает нити. Членистоногие сволочи падают на каменный пол, расплескивая мозги по окрестностям. Неприятное зрелище! Даже просыпаться не хотелось.